Мужчины просто сидели возле нее и молча ждали, когда она успокоится. На вид девушке было не больше двадцати лет. Для своего возраста она была очень маленькая и худенькая. Темные, коротко подстриженные волосы ее слиплись и торчали в разные стороны. На левой скуле багровел большой кровоподтек. «Кроме нее, в секторе еще есть живые?» Посмотрев на Стинова, спросил Хук. Стинов отрицательно качнул головой.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 Она была такой маленькой и легкой, что для него это не составило большого труда. По дороге Стинов попытался вызвать Тейнера по аудиосисту, но стены домов, окружающие их со всех сторон, плотно экранировали радиоволны. Только один раз Стинову удалось услышать обрывок какой-то фразы, но слова были настолько искажены помехами, что он не смог их разобрать. Связь наладилась только когда они уже подошли к месту назначения. получая нового пациента,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 вызвал у слушателей полнейшее недоумение, если не сказать более, недоверие. «Откуда у тебя уверенность, что это был не человек, в который уже раз принялся допытывать у Стинова осата? Ты же не видел его!» «Оно мыслит не по-человечески», — ответил Стинов. «Как это понять? Оно не облекает свои мысли в законченную словесную форму. Если с чем и можно сравнить способ его мышления...» то разве что только с непрерывным потоком электронов в цепях искусственных логических систем. Но это очень грубое сравнение, весьма приблизительно отражающее то, с чем я столкнулся в реальности. «Почему она вступает в контакт только с тобой?» – спросил латимир «В лаборатории рядом с тобой были Тейнер, Волков и Кашин. Сегодня Хук, и никто, кроме тебя, ничего не почувствовал». «Я тоже думал об этом», – ответил Стинов. Скорее всего, это связано с особенностью моего сознания. Возможно, в той его части, которая была создана искусственно, протекают процессы, схожие с теми, с помощью которых осуществляется процесс мышления нашего таинственного незнакомца. В лаборатории в тот момент, когда наши сознания впервые соприкоснулись, мне показалось, что это произошло случайно. И существо было потрясено случившимся не меньше меня. Если судить по его реакции, Прежде оно и не подозревало, что люди обладают разумом и самосознанием. «Все это детали», — сказал Тейнер. «Меня в гораздо большей степени интересует другой вопрос. Кто этот таинственный незнакомец? Каким образом он смог проникнуть в сферу? И каким образом смог улизнуть из ниши в доме духовных исканий?» — добавил еще один вопрос Хук. И «Я не видел, чтобы из нее кто-то выходил». «Может быть, это невидимка? Или кто-то очень маленький? А может быть, тебя, Игорь, провели с помощью автоматики? Ты же сам говорил, что это было похоже на процесс работы логической машины». «Нет», — уверенно мотнул головой Стинов. «Я абсолютно уверен, что общался с живым существом. Но о том, как оно выглядит, не имею ни малейшего представления». «А что ты молчишь?» Покосился Накашина Хук. «А что я могу сказать?» Невинно улыбнувшись, развел руками представитель корпорации. «Вы склонны предполагать, что заодно с вариантами в сфере вывели еще и новую расу людей?» «Почему он сам не помог девушке, если знал, где она находится?» Спросил Устинова Волков. «Возможно, он не знал, как это сделать», – пожал плечами Стинов. «Гораздо интереснее другой вопрос». Каким образом ей удалось уцелеть в секторе, который был заполнен вариантами? Допустим, она успела вовремя спрятаться. Но нам прекрасно известно, что в активном состоянии варианты способны чувствовать присутствие живых существ на значительном расстоянии. Как мне кажется, выломать дверь, которую Хук выбил с одного удара, и для вариантов не составило бы большого труда. И что же ты думаешь? Мне кажется что вариантов не подпустил к девушке наш таинственный незнакомец. Точно так же, как он не дал им прикончить меня в лаборатории. Но почему в таком случае он спас только ее одну? Я могу только строить предположение на этот счет, сказал Стинов. Должно быть так же, как и во мне, он нашел в ней нечто родственное. Если в моем случае это был способ мышления, то в случае с Надей таким опознавательным знаком стала, скорее всего, некая составляющая, того эмоционального состояния, в котором пребывала девушка, оказавшись в полном одиночестве. Дело в том, что существо, с которым я общался, тоже безмерно страдает от одиночества. Все это сильно отдает какой-то низкопробной мистикой. С разочарованным видом поджал губы Латимер. Одинокий невидимый призрак, бродящий по сфере в поисках того, кто даст его душе успокоение. А в самом деле, сдвинув бровик, переносится Посмотрел на Стинова Тейнер. «Если это твое существо не призрак, то каким образом ему удается защищаться от вариантов? На этот вопрос у меня ответа нет». Покачал головой Стинов.